Глава 14 После того, как мы с Синон разделились, я вышел из пещеры. Красные краски заката почти полностью ушли с неба, оставив лишь легкую фиолетовость. Я всегда думал, что в ГГО вечный закат, и при виде ночного неба слегка прибалдел. Однако, если подумать, сейчас в реальном мире около 10 вечера, так что вполне естественно, что небо стало темным. Звезд видно не было. Говорят, в прошлом этого мира была масштабная галактическая война, и цивилизация начала вымирать. Сейчас, чтобы выжить, людям приходится полагаться лишь на остатки технологий прошлого. При виде широкого и пустого ночного неба по неволе задумываешься? Может, все остальные планеты в галактике тоже уничтожены? Внезапно на юго-западном краю бесконечной черноты вспыхнул огонек. Метеор. Да нет, разумеется, нет. «Это был искусственный спутник. С тех самых пор, как цивилизация прошлого его запустила, он, никому не нужный, так и продолжал летать и передавать вниз информацию». 9.45 вечера. В третьем турнире «Золотая пуля» пришло время седьмого спутникового сканирования. Отведя взгляд от ночного неба, я достал из поясного кармана терминал и прикоснулся к экрану. Экран тотчас включился, и на нем возникла карта окрестностей. Северная часть острова, ставшего ареной турнира, была почти вся покрыта пустыней. Кроме пустыни, здесь еще было лишь несколько каменистых холмов и зеленых пятачков оазисов, а остальное – выжженная земля. В целом, для снайперской стрельбы местность была малоподходящая. Прислонившись спиной к каменной стене возле входа в пещеру и изо всех сил пытаясь оставаться незаметным, я продолжал наблюдать. Несколько секунд, и посреди карты молча вспыхнул огонек. Мне даже дотрагиваться до него не было надобности, чтобы понять, что огонек обозначает меня». Кирита. А разумеется, Синон, ожидавшая в пещере позади, на карте не появилась. Как ни странно, других живых игроков в пустыне не оказалось. Да и вообще, в пределах 5 километров от меня. Даже если Десган, то есть Стербин, не появлялся на карте благодаря своей метаткани с оптическим камуфляжем, другие-то игроки, догадавшиеся, что мы с Синон прячемся в пещере, должны уже были подобраться сюда и приготовиться кидать гранаты. Это выглядело не очень круто. Повсюду в пустыне виднелись тусклые огоньки. Все эти игроки уже не участвовали в турнире. Однако столько мертвых тел, а никаких звуков стрельбы мы из пещеры не слышали. «Просто невероятно!» Я поспешно подкрутил увеличение карты и обнаружил яркий огонек в 6 километрах к юго-западу. Прикоснулся к нему пальцем, появилось имя «Ямикадзе». Имя казалось знакомым. Переведя взгляд дальше вниз, я увидел много тусклых огоньков и два ярких. Они были довольно близко. Их звали «Нона» и «Фернил». Я еще увеличил масштаб, и на экране отобразился весь остров. Однако больше огоньков не было. Даже игрок, которого Синон обозвала Кимперичи и который с самого начала турнира засел на самой высокой горе на юге острова, даже он потускнел. И рядом с ним были еще две тусклых точки. Похоже, его брали целой группой. Короче говоря... На этой громадной арене осталось 6 человек, включая не отобразившихся на карте Синон и Десгана. А разумеется, оставалась еще возможность, что кто-то прячется в пещере или под водой, но без уникальной особенности Десгана они не могут получать информацию со спутника. Кроме того, сейчас, когда турнир подходит к концу, едва ли кому-то хватит выдержки, хоть глазком не глянуть на текущее положение дел. О. Пока я раздумывал на эту тему, наблюдая за экраном, произошло важное изменение, и я с трудом сдержал возглав. Произошло вовсе не увеличение числа ярких огоньков. На самом деле, прямо наоборот. Два огонька, находившиеся в руинах друг возле друга, внезапно разом потухли. Скорее всего, оба игрока не догадывались, что кто-то еще совсем рядом. После взгляда на экран до каждого из них дошло, что враг может находиться прямо за той самой стеной, за которой прячется он сам. Тогда они поспешно кинули друг в друга гранаты и оба погибли. Ну, во всяком случае, мне видится, что именно так все и было. В таком случае эти два эксперта, продержавшиеся столько времени, сейчас должны быть страшно разочарованы, что погибли так нелепо. Я сдержал желание проводить их в последний путь молитвой. «Как бы там ни было, в массовом сражении, в котором изначально участвовало 30 человек, теперь осталось четверо, из которых на экране отобразились лишь Ямикадзе и я. Наконец я принялся подсчитывать все огоньки, и яркие, и тусклые, рассыпанные по острову. И простонал. Я поспешно пересчитал, но все равно цифры не изменились. Всего два живых ярких огонька и 24 мертвых тусклых. Числа не сходились». С учетом не появившихся на экране Синон и Десгана игроков было 28. Если вычеркнуть из общего списка Пайоу Райдера, который разъединился и исчез после попадания из пистолета, должно было остаться 29. Одного не хватало. Кто-то, вопреки моим ожиданиям, все же прячется в пещере или под водой. Если нет, то Десган уничтожил еще одного игрока. Нет, этого не может быть! Десган это всего лишь аватар. А его сообщник в реальном мире должен сейчас ждать в доме Синон или где-то поблизости. Я совершенно не планировал использовать Синон как наживку, но сообщник Десгана не может просто так взять и уйти в дом к другой жертве. Нет, а если... Может, я упустил из виду что-то важное? Нет, некогда сейчас колебаться. Я зажмурил глаза и стряхнул холод окружающего меня воздуха. Когда я открыл глаза, огоньки на экране уже начали мигать. Похоже, спутник скоро уйдет. Быть может... «Нет, не думаю, что стоит ждать еще одного скана». Мысленно я сказал «спасибо» славно потрудившемуся спутнику и тотчас повернулся обратно к карте. В окутанной полумраком пустыне не светилось и не двигалось ничего. Я отправил терминал, потерявший свою информативную ценность, обратно в поясной карман и, развернувшись, вошел в пещеру. Девушка с большой снайперской винтовкой не пряталась возле баги, но ждала справа от входа. «Ну что, как там?» Тревожно спросил Асинон, встряхнув заколотыми по бокам голубыми волосами. Я попытался объяснить нынешнее положение и дел как можно проще и короче. Двое убились друг об друга прямо во время скана. Так что осталось всего четверо. Я, ты, Ямикадзе и Дезган, который на экране не появился. Ямикадзе в шести километрах к юго-западу, а Дезган сейчас должен двигаться сюда. Он тоже где-то в пустыне. И возможно еще, что кто-то один прячется в пещере, как мы. Я просто не мог заставить себя высказать подозрение, что еще один игрок мог погибнуть от рук Дезгана. Синон, похоже, не заметила моего беспокойства. Она с несколько удивленным видом пробормотала. Всего четверо или пятеро остались. Затем кивнула и произнесла. Прошло уже больше часа и 45 минут. Турнир должен длиться около двух часов, и похоже, что так примерно и выйдет. Однако странно, что никто не бросил сюда гранату. Да. Тех, кто нас искал, скорее всего, убил Десган из своей снайперки. По всей пустыне полно серых огоньков. Если так, тот тип должен получить награду за самое большое количество убитых». С непонятным выражением лица Синон пожал плечами, затем, вернув себе решимость, сказала «Проехали. Сейчас проблема Емикадзе. Ты единственный из живых, кто высветился на его терминале, так что он обязательно явится за тобой». «Кажется, я уже слышал это имя. Он силен?» Услышав мой вопрос, Синон кинула на меня неверящий взгляд. Второе место в предыдущем турнире. Он супер агитипа Его прозвище «Ран энд ган». Р... Ран энд ган? Ран энд ган. Он быстро бежит и стреляет на бегу. Его оружие — сверхлегкий пистолет-пулемет «Калико М900А». Он проиграл «Дзюксида», у которого было редкое оружие и защитное снаряжение, и стал вторым, но некоторые считают, что «Ямикадзе» сильнее. А значит, сейчас он сильнейший игрок на японском сервере ГГО. Если подумать, раз он сумел дожить до финальной стадии сражения, значит, он просто должен быть чрезвычайно силен. Не успел я об этом подумать, как Синон решительным голосом произнесла. Так, ты говорил, настоящий убийца, сообщник Дезгана в реальном мире, да? Если ты угадал правильно, Дезган может убить только меня, потому что его сообщник в моем доме. Я слегка... «Да нет, прилично офигел, глядя в ее лицо, напоминающее сейчас кошачье. Неведомый убийца готов причинить вред ее телу в реальном мире. Ужас, который она сейчас испытывает, возможно, сильнее даже, чем тот, что мне внушал нейрошлем и правила смертельной игры, в которую я угодил. В синих глазах Синон действительно отражался страх, но в них я видел и блеск. Она сражалась со страхом, и она продолжала говорить, спокойным тоном, обращаясь к стоящему в оцепенении «мне». Короче, это значит, что мы можем не волноваться насчет того, что Десган убьет Ямикадзе. Так что, хоть мне и жалко Ямикадзе, мы можем использовать его как наживку, верно? Если Десган снимет Ямикадзе из своей L-115, мы найдем, где он прячется. Это куда эффективнее, чем если ты будешь единственной приманкой. И, в общем, я делаю примерно то же самое». Последние слова, видимо, относились к тому, что она удерживает возле себя сообщника Десгана в реальном мире. Несмотря на то, что в конце фразы ее передернуло, то, что она вообще смогла договорить, весьма впечатлило. «Ты правда сильная, Синон». Девушка-снайпер моргнула, затем улыбнулась. «Об этом я просто не думала. Мне всегда хорошо удается не обращать внимания на то, что меня пугает». Затем, стараясь, видимо, отвлечь меня от своих самокопаний, она поспешно добавила. «Ну, в общем, как тебе план? Думаю, в нашей ситуации его стоит попробовать». «Ну, план хороший. Предложение хорошее, но... «Я чуть закусил губу и высказал сомнение, зародившееся у меня несколько минут назад. Кое-что меня беспокоит. Во время спутникового скана я посчитал суммарно, сколько выжило и сколько умерло. Получилось 28. Даже если добавим Пейо райдера, все равно одного не хватает. Ты хочешь сказать, Десган позже убил еще кого-то?» Глаза Синона расширились, но тут же она замотала головой. «Это... этого не может быть. Цель сообщника ведь я, правда?» Снаружи не виртуальный мир. Как он может перемещаться из одного места в другое так быстро? Или другой игрок живет в том же доме, что и я? Ты, ты права, но если подумать, это правда как-то неестественно. Я покосился на часы. С окончания скана прошло уже две минуты, так что я быстро высказал все мои сомнения. Примерно полчаса прошло между тем, как Десган выстрелил в Пейл Райдера. И тем, как он был готов выстрелить тебя возле стадиона. Иными словами, Пэйл Райдер в реальном мире должен жить где-то в получасе от тебя. Разумеется, такое возможно, но не кажется ли тебе, что это слишком странное совпадение? Но все таки возможно. И я высказал нахмурившийся Синон мысль, которая заползла мне в голову во время скана. Нет, слушай. «Не исключено, что у Дезгана больше одного сообщника. Если их много, то даже если один стоит рядом с тобой, чтобы напасть, он может одновременно убить и другую жертву. Иными словами, нельзя исключить, что Ямикадзе – цель Дезгана». Синон ахнула и изо всех сил прижала к себе свою гигантскую снайперскую винтовку. Потом замотала головой, выделявшейся светлым пятном на фоне окружающего полумрака. «Как такое может быть? Ты хочешь сказать их три или даже больше в этом мерзком плане?» Из веселого гроба» выжило человек десять, не меньше. И эти типы на полгода были заперты в одном и том же месте. Может, они обменялись контактами в реальном мире. Это, конечно, выглядит немного чересчур, но у них было полно времени, чтобы продумать все как следует. Ну, конечно, не все десятеро участвуют, но у нас нет никаких доказательств, что сообщник всего один». «Зачем? Зачем им так тщательно планировать, всего лишь чтобы продолжать плеер-киллерство? Они же только что выбрались из смертельной игры. Так зачем?» Услышав ее дрожащий голос, я выдавил ответ из пересохшего горла. «Может, затем же, зачем я хочу оставаться мечником, а ты снайпером?» Я думал, Синона рассердится, но она лишь закусила губу. Потом ее хрупкое тело прекратило дрожать, а синие глаза вспыхнули. «Если так...» Нам тем более нельзя им уступать. Я сказала о плеер я беру свои слова назад. Плеер-киллерством в этой игре занимается уйма народу. Я сама вошла в отряд, который этим занимается. Однако у плеер-киллерства и свои правила, и свои способы. Убийство бессознательных игроков, которые нырнули в игру с помощью какого-то препарата, не плеер-киллерство. Это просто мерзкое убийство. Просто киллерство. «Да, вот именно. Нельзя позволить этим людям продолжать. Мы должны победить Десгана здесь и заставить его и его сообщников заплатить за их преступления в реальном мире». «На самом деле, половину этих слов я адресовал самому себе. Да, верно. Это мой высший долг. Я должен начать все сначала. Чтобы оправдать себя за то, что поддался безумию в ту ночь и убил двух человек, и что потом отобрал жизнь еще у одного». Эту битву я должен был вести один, но девушка-снайпер вляпалась в это дело по уши. Я мог лишь молча за ней наблюдать. Если поставить ее безопасность главным приоритетом, то можно заставить Ямикадзе драться с Десганом и покончить с собой сразу, как только кто-то из них выиграет. Однако в худшем случае турнир не завершится. Если игрок, не показавшийся на карте, не был жертвой Десгана, а просто прятался в пещере или под водой, тогда Десган, убив Ямикадзе, выстрелит потом в Синон. Анатонис может двигаться, а я в это время буду трупом. Кроме того, если Ямикадзе тоже цель Десгана, это приведет лишь к увеличению числа жертв. Поэтому я должен драться. Я хочу защитить Синон, разобраться с Ямикадзе и победить Десгана. Не просто, конечно, но все это я должен сделать. Пока я обо всем этом думал, Синон вдруг заявила стальным голосом: "Оставь Ямикадзе мне, а". «Этот парень крут. Даже ты не сможешь сделать его быстро. Дезган наверняка воспользуется случаем и появится, когда вы двое будете драться». «Это... это да, наверное». Синон посмотрела на мое нерешительное выражение лица, выпустила винтовку из правой руки и похлопала меня по груди. «Кстати, ты ведь наверняка сейчас думаешь о том, чтобы меня защитить». На эти слова, попавшие точно в яблочко, мне ответить было нечем. Ротик девушки-снайпера улыбнулся, но тут же она нахмурилась вновь. «Прекрати валять дурака. Я снайпер. Ты поддержка. Ты только помоги мне вскрыть позиции врагов, а дальше и Ямикадзе, и Дезгана предоставь мне». Кое-что из ее слов я не понял, но мне оставалось лишь криво улыбнуться и кивнуть. «Ясно. Что ж, рассчитываю на тебя. Думаю, они оба уже близко. Я выйду на баги. Ты выйди из пещеры чуть позже и ищи позицию для стрельбы». Когда мы уточнили детали плана, которые разработали раньше, Синон кивнула. На этот раз лицо ее было серьезным. Девушка взглянула на меня в упор и сказала просто «Рассчитываю на тебя, партнер».